Глава 44. Анна. «Ничего не выйдет». Анна с безнадежной грустью рассматривала деловитых мужчин и женщин, которые надевали бронежилеты, заряжали оружие, подвешивали к поясам гранаты. Ее профессор истории однажды сказал, «Люди обращаются к насилию, когда они не способны придумать ничего лучшего. Насилие привлекает своей простотой, прямотой. Эта возможность остается всегда». Кто не способен возразить оппоненту, бьет ему в зубы. Они не сумели придумать ничего лучшего и обратились к простому, прямому способу — застрелить всех, кто с ними не согласен. У Анны было мерзко на душе. Моника через всю комнату поймала ее взгляд и призывно приподняла термос с кофе. Анна с улыбкой отмахнулась. «Ты с ума сошла?» — спросила Тилли. Они сидели на полу в уголке, подобрав под себя ноги, чтобы никому не мешать. «У нее единственный на корабле есть пристойный кофе». Она помахала Монике, приглашая ее присоединиться. «Надо было мне не пожалеть времени на разговор с Кортесом», — сказала Анна. «Кастерскому капитану я бы не пробилась, а вот до Кортеса могла бы достучаться». «Времени бесконечно, моя милая, а Кортес говнюк. Все только выиграют, если кто-нибудь всадит в него пулю». Тилли приняла у Моники кофе и благодарно улыбнулась. Журналистка поставила термос на пол и присела рядом. «А мы...» — начала она, но Анна не услышала ее. «Ты сама не веришь своим словам», — упрекнула она Тилли. «Кортес не злодей. Он испуган, колеблется. Сделал неудачный выбор, но в худшем случае он заблуждается». «Он не заслуживает сочувствия», — Тилли сердито выплюснула в рот последний глоток кофе. «Кто?» — снова начала Моника. «Заслуживает. Очень даже заслуживает», — отрезала Анна. Глядя, как молодежь готовится воевать, готовится убивать и гибнуть у нее на глазах, Она сильнее обычного злилась на Тилли. Очень злилась. В том-то и дело. Каждый заслуживает сочувствия. Если бык прав насчет Ашфорда, если тот свихнулся от страха, стыда и стресса, он тоже заслуживает сочувствия. Его положение ужасно. А Кортес заслуживает понимания, потому что делает точно то же самое, что и мы. Пытается найти правильный выход из сложной ситуации. «О!» — вставила Моника. «Кортес, он...» «Все это полное чушение! «Как тогда отличить хороших ребят от плохих? Только потому, как они себя ведут, когда ставки сделаны!» «Речь не о хороших и плохих», — возразила Анна. «Да, мы выбрали другую сторону, потому что их действия вызовут очень тяжелые для нас последствия, и мы пытаемся их предотвратить. Но ты-то их демонизируешь, превращаешь во врагов. С этим одна проблема. Когда мы их остановим, и они больше ничем не смогут нам повредить, то все равно останутся для тебя демонами, врагами». «Честное слово», — сказала Тилли. «Стоит мне отсюда выбраться, жизнь положу на то, чтобы сжечь Кортеса дотла!» «Зачем? Как это зачем?» «Он уже не будет пытаться уничтожить кольцо. Он перестанет поддерживать Ашфорда. Все, что делало его твоим врагом, кончится. Что даст тебе тогда ненависть?» Тилли отвернулась, полезла в карман за сигаретами. Злобно затянулась, не глядя на Анну. «Так зачем же?» — нарушила молчание Моника. «Не знаю». Анна уткнулась подбородком в колени, забилась поглубже в угол. Тело по-детски искало укрытие, но жесткие зеленые стены не сулили утешения. «Значит, все это чистая теория», — сказала Моника. Тилли согласно хмыкнула, но глаз на Анну не подняла. Так и внула на людей вокруг. «Сколько из них доживут до конца дня?» «Никто не знает», — ответила Моника. «Наш долг перед ними — искать ответы. На этот раз мы оплошали». Не придумали ничего лучшего, кроме как взяться за оружие. Но, может, в другой раз, если сейчас обмозгуем, когда до такого дошли, найдем лучший выход. На насилие полагаться нельзя. Все замолчали. Тилли сердито смолила сигарету за сигаретой. Моника отчаянно отстукивала что-то на терминале. Анна смотрела на людей, готовящихся к бою, и старалась припомнить их имена». «Даже если сегодня они победят, завтра ей придется служить не одну поминальную службу». Бык протопал к ним. Его ходунки взвизгнули, тормозя. За последние несколько часов он сильно сдал. Меньше кашлял, но все чаще прибегал к ингалятору. Даже его мех выглядел больным. Громче скрипел, двигался рывками. Как будто слился с хозяином в единое целое и умирал вместе с ним. «Все нормально?» – спросил Бык. «Отлично». — заверила Анна. Хотела было посоветовать ему отдохнуть, но передумала. Выйдет еще один проигранный спор. — До часа зерва осталось всего ничего, — сказал бык и хрипло закашлялся. — У вас все есть? — Нет, — мысленно возразила ему Анна. — У меня нет ответа, позволяющего избежать того, что готовится. — Да, — сказала она вслух. Моника готовит выступление. Я составила список кораблей, представители которых с нами. Охвачены не все, но, надеюсь, межпланетное согласие убедит и остальных. Мне очень помог Крис Уильямс, младший офицер с «Принца». «А у вас?» — бык ткнул ручищей в сторону Моники. «Моя команда готова», — ответила та. «Я не совсем уверена, что все успеют нас услышать до того, как люди Ашфорда прервут передачу». Бык засмеялся. Вышел влажный, неприятный звук. «Держитесь». Он окликнул Холдена, болтавшего с марсианским десантником и одновременно перебиравшего винтовку. Отложив недособранное оружие, Холден подошел. «Что такое?» «Вот они не верят, что защитники дадут им время закончить передачу», сказал бык. Холден моргнул, сперва на быка, потом на сидевших на полу женщин. Анна чуть не захихикала. Он был так комично серьезен, что его хотелось обнять и потрепать по головке. «Амос позаботится, чтобы вам не мешали?» — сказал, наконец, он. — Точно, — кивнул бык. — Ну а ты объясни, почему на него можно полагаться? — А, Амос, когда разозлится, самый ужасный и опасный человек, какого я знаю, и он пройдет через горы положенных им же трупов, чтобы помочь другу. А люди, которые будут рваться сюда, недавно убили его добрую подругу. — Я слышала, — вставила Анна. — Мне очень жаль. — Да, — кивнул Холден. — И мне меньше всего на свете хотелось бы оказаться среди тех, кто попытается сюда прорваться и вас остановить. Амос тяжело переносит горе. Оно у него обычно переходит в ярость или насилие. Думается, он готов сорвать его на ком-нибудь из сторонников Ашфорда». «Убийство не приносит облегчения», — возразила Анна, и тут же пожалела о сказанном. «Эти люди готовы рисковать собой и защищая ее, не ей читать им мораль». «В общем», — тускло усмехнулся Холден, «вы, пожалуй, правы, но Амос — особый случай». Анна отыскала Амоса взглядом. Тот спокойно сидел у входа в студию, положив на колени очень громоздкое ружье. Он и сам был большой, высокий, с крепкими плечами и широкой грудью. Бритая голова, круглое лицо. Анна не могла увидеть в нем убийцу. Он походил на добродушного работягу. Из тех, кто чинит вам испортившуюся проводку или меняет воздушные фильтры. А если верить Холдену, он, прикрывая их, станет убивать без пощады. Она попыталась представить, как стало бы объяснять но-но нынешнее свое положение. Я, видишь ли, связалась с убийцами, но это ничего, потому что они правильные убийцы. Убивают ради доброго дела. Они не станут расстреливать женщину Механика. Они будут стрелять в тех, кто расправился с ней. Моника о чем-то спросила Холдена, когда он начал отвечать, Анна встала и виновато улыбнувшись отошла. Она пробиралась по тесному помещению, улыбаясь встречным, похлопывая их по плечам, ободряя всех, кто нуждался в поддержке. Больше ей нечего было им предложить. Подтянув свободный стул, она села рядом с Амосом. «Рыжик!» — коротко кивнул он. «Мне жаль!» — она тронула его за локоть. Амос уставился на ее руку, как на незнакомый предмет. «Ага!» — ответил он, не задавая ненужных вопросов, не притворяясь непонимающим. Анна сразу прониклась к нему симпатией. «Спасибо тебе за то, что ты делаешь». Амос развернулся на стуле лицом к ней. «Ни к чему. Не исключено, что через несколько часов нас не будет в живых», — перебила его она. «Я хочу сказать, что знаю, на что ты идешь и знаю, почему, и мне это все равно. Спасибо за помощь и все». «Черт бы тебя побрал, рыжая!» Амос взял ее за руки. «Представляю, как ты отжигаешь огнем на проповеди. Давно мне не было так хорошо на душе и в то же время так стыдно». «Я только это и хотела сказать». Анна потрепала его по руке и встала. Амос задержал ее, до боли сжав руку. «Никто тебя сегодня не обидит». Он не хвастался, просто сообщал факт. Анна улыбнулась ему и высвободила руку. Благородный не раскаявшийся убийца плохо вписывался в ее прежнюю картину мира, а новую она не успела составить. Но теперь придется. Так, люди, слушайте меня, перекрывая Гома, рявкнул бык. Стало тихо. Час, Зеро. Разбиваемся на группы и выходим. На Анну упала тень. Амус за ее спиной встал. Группа обороны! крикнул он. Ко мне! Человек 25 отделились от толпы и придвинулись к Амосу. Анна оказалась в окружении вооруженных до зубов астеров, среди которых замешалось несколько коренастых, с внутренних планет. Она всегда была невысокой, а на этих глядела словно с одного колодца. Ее, простите, никто не услышал. Сильная рука ухватила за локоть, вытащила из гущи народа и поставила в сторонки. Амос улыбнулся. «Тебе б найти уголок поспокойнее, рыжик». Анна подумала, не вернуться ли к Тилли с Моникой, но слишком многих пришлось бы огибать по дороге. Амос обладал особой аурой, не позволявшей придвигаться к нему вплотную, и Анна предпочла остаться под его защитой, чтоб не затоптали. Он, как видно, не возражал. «Ударная группа!» — выкрикнул Холден. «Ко мне!» Вокруг него тоже собралось два или три десятка человек, в том числе Наоми и Алекс с Рассинанта, четверо марсианских десантников и несколько безопасников быка. Все они, кроме четверки десантников, были ранены. Особенно плохо выглядели Наоми с Алексом. Анне следовало бы подойти к ним, но почему-то не хотелось. Все эти люди рисковали жизнью, чтобы выиграть для нее время. Для нее. Успех или провал всего плана зависел от нее. Либо она сумеет убедить три флотилии, принадлежащие трем разным правительствам, что надо на пару часов отключить все источники энергии, либо все зря. Она поймала себя на желании протянуть время, отложить самый ответственный момент. «Иди, рыжик!» — шепнул ей Амос. «А если они не рискнут заглушить реакторы?» — тоже шепотом ответила она. «Мы все в доме с привидениями, а я должна им сказать, что для спасения нужно выключить свет. На их месте я бы не поверила». Амос задумчиво кивнул. Анна ждала от него слов поддержки. «Да», — наконец высказался он. «Сучья работенка! Моя попроще будет! Удачи!» «И еще раз», — сказала она, чуть помолчав. «Спасибо. Я ужасная трусиха. Ты хороший человек, Амос». «Не, чего нет, того нет. Просто я связался с хорошей компанией. Давай, Рыжик, у меня своя игра начинается». Ударная группа уже направилась к дверям, и Анна посторонилась, пропуская их. Холден приостановился, бросил Амосу. «Смотри, дождись меня, здоровяк!» Амос встряхнул его руку и хлопнул по спине. На лице Холдена читалась тревога. Перед Анной вдруг встала сценка из будущего. Она посылает нами в школу и с ужасом думает, что там некому за ней присмотреть, а отпускать все-таки приходится. «Побереги Науми и Алекса», — сказал Амос, подталкивая своего капитана к двери. Анне с ее места видно было, как при этих словах еще резче прорисовывались тревожные складки на лице Холдена. Ему тоже придется отпустить своих. Даже если все выживут при штурме машинного зала, Алексу предстоит отправиться на Росинант, а Наоми останется глушить реактор, пока Холден будет пробиваться к рубке. Анна знала, что эта маленькая команда не разлучается уже несколько лет. Приходилось ли им вести бой вот так, порознь? Судя по лицу Холдена, не приходилось. Анна проводила взглядом тянувшихся за дверь бойцов, усердно запоминая имена и лица и стараясь не думать, зачем запоминает. Моника подскочила к ней и подтолкнула к импровизированному съемочному павильону. — Пора за работу, — сказала она, — расположила Анну вне поля зрения камеры, а сама отступила к простой зеленой ширме, пристроенной вместо задника. «Добро пожаловать», — начала она, переключившись на бодрый тон телеведущий. «Я Моника Стюарт, свободная радиомедленной зоны». У меня сегодня редкие гости, в их числе доктор Анна Воловодова и несколько военных ООН и Марса. Но еще удивительнее будет тема передачи. Более важной темы мы еще не касались. Сегодня мы расскажем вам, как попасть домой».